6 апреля. Великий пяток. Поздний вечер, а за домами стоит еще тихая заря. По переулкам в весенних лужах отражается золото, небо и деревья. Тишина ранней весны над городом, а на могуще стени городского шума. Днем над грузными унылыми домами небо столь хрустально чистое, Лазурь бледно-голубая, в лёгке, как кисия барашках. Стоишь, забудешь, что твой трамвай подошёл. Какая тишина блаженная там, за городом, Тишина полейщи просохших грачи прилетели. Днём был у плащаницы, церковь набита людьми, Нельзя и свечечки зажечь. Над головами тихо движется плащаница, Дребезжа клямку от колокольца на клиросе. Век бы душа моя слушала, напев тебе, Одеевшего со светом якуризую. Напев торжественный и печальный, Мелодия сладкая и прекрасная, То как бы мать тихо и нежно напевает Над уснувшим ребенком, боясь его разбудить, То, как будто весь род человеческий, видя свое спасение, возносит хвалу смертью смерть поправшему. Уж как одолевают болезни, печали, вздыхание но сквозь всю тяготу стремится мысль к единому любимому. Вечная наша любовь Христе Иисусе в свете мира. «Я живу, учусь». Но вот Творец и Зиждитель мой распят на кресте, терниев впились в его чело. Вот он лежит передо мной в гробе, и я целую язву его под чистых ног. — Свете мой, Господи мой, ради меня претерпел ты оплевание и заушение, и распятие, и лежишь во гробе. Помоги мне с тобою воскреснуть. 7 апреля Великая суббота Сия суббота есть преблагословенная, вню уже Христос уснув. Еще спит в гробе Христос, Иной облаков будто завесую Подернут у неба, тянет вест. По мокрым дорогам идут и идут люди Поклониться живоносному гробу, Целуют священные язвы. В не свеч, в цветов еще лежит пречистое тело волею страдавшего за рот человеческим. Еще молчит всякая плоть человека и стоит со страхом и трепетом, спит в огробе начальник жизни. Но скоро, скоро все исполнится света, небо и земля. И преисподняя, воссияет свет паче грозы и молний, свет воскресения Христова, облистает мир. И услышим вечно желанное, вечно любимое «Христос воскресе из мертвых». Вера Христова — сокровище счастье наше. От дней младенчества и до старости нет вести радостнее, нет песни прекрасней нет у словес более дивных, как Христос воскресе из мертвых. Помню завещание материнское. «Сие слово непрестанно припевай, дитя душе своей». Ребята на улице отвлекают меня дедушкой. Но как у дитяти ликовало мое сердце о радости воскресенья, так и теперь у старика сладко оно трепещет. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и с этой радостью умру. И знаю, что в вечность перейдет эта радость, радость пасхи Святозарная ночь наступает. Светоносного дня, провозвестница. Одиннадцатый апреля. Среда. Звенит где-то сладкогласная весенняя свирель. Днесь всяка тварь веселится и радуется. Журчат ручьи, разлились реки, И глядится воды тихое небо. Христос воскресе! Так же, как вот не вынесешь ног, не урвешься из этого кирпича, из-под этого булыжника, так и расслабленную душонку свою, худенькую мысль нет сил послать, как соколы, чтобы уловили голубицу воскресенье. Радость воскресенья голубица — Крили, имущая злоты, летает во вселенской широте, во всемирной высоте. И мне-ка нечему ее зачалить, не поймать, ни рядом полетать. Мысли моей желания сердечного полета, не больше воробьиного. С дороги на крышу скачу на одной ноге по навозной колее. Чик-чирик, праздник! А машина наехала и нет у меня. Говорят, собором и лукавого поборем. А вот и у службы церковной мницы мне не собор, а толпа. Крестится, как и я, пою то же, что и я. Рядом стоим, теснимся, они единым сердцем, не едиными усты, будто и в трамвай стоим. Толкни! Кого? Сразу заругается. Возлюбим друг друга, да единомыслим и исповедуем воскресшего, а мы всяк по себе. Поют радости сейчас, всякое слово пасхальной службы — свет и радость, а в людях нету радости соборной. Пришли на собор, значит, хотят радости в воскресенье, а открыто ли сердцевое же друг друга обымем к чаше великий четверг лезут толкаются шипят видно я впрямь старею все обрюзжу. не вижу хорошего только неладное на сердце садится одно оно уме то хоть бы в поле в леса здесь в церковь то Попадаешь во все стороны от машины озираешься, Через рельсы и скачешь, в трамваи жмут, Опять ждешь транспорта. великий четверг еле я под автомобиль не попал, Ушибся, братишку напугал. Мне б хотелось к деле меж Ходьковым и Троицей Тихонечко брести. Михайл уж рассказывал, Речки там разлились, тишина стоит, только потоки инде светло шумят. Радонежские холмы в золотистой прошлогодней травке от тоненькие беленькие березки, тихое небо. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ. Около пенька зеленые блестящие кусточки брусники во враге в кружащейся воде красные веточки вербы, и не наглядишься до на небо, сияющее жемчужными облаками и тишиною свою упачей всех человеческих гимнов, глаголющее «Христос воскресе из мертвых», а в толпе городской человек-сирота. Там, над холмами и долами радонежской земли, В благодатные дни светлой недели Может твое сердце коснуться Руси святой И как птичку вешнюю уловить радость воскресения Христова. Говорят, счастье в нас, а не вокруг нас, да. Но бывает, задохнется радость твоя В городском Тагаме и лязги в пустотном Балаболе. Ведь Пасха... А все только пыль взбивают словом и делом. Живого слова нет ни у кого. Все болят мертвечину. Церковь живого бога в прекрасной пустыне, где живут березки, где золотится вербочка, где тихое небо сказывает сердцу радость неизглаголанную. Четверг, пятница светлой недели, 12-13 апреля. Несчетным светом исполнен пасхальный канон. Что есть тот свет? А Пасхи и ночь является светозарны светоносно Что Христовой ночи светлее? Ночь Христового воскресенья светлее солнца. В каноне поется «Ныне вся исполнишь, а со света небо и земля и преисподняя». Таков же поток света льет Пасха Христова во внутреннего человека, в наш разум, в наши мысли в наше сердце, в наше сознание, в мироощущение наше. Но повседенный, пожизненный грех, слабая жизнь, праздность, уныние наращивают коросту на душе человека. Крылатый разум превращается в будничный, убого практический рассудок. Сердце ничего не умеет, кроме как сердиться чувства копоштся или в будничной пыли или в чувственной грязи, похотьи ли воспоминания о любви праздник наших чувств на иной мы не реагиуй от такого ничтожного позебания когда в молодости бываем мы рабами похоти, а в старости не дугуем от сребролюбия когда и копить тоже нет сил а развратничать не можем От такого преступного отношения нашего к великому дару Божьему жизни мы сами себя порабощаем смертью. Настолько ослабли духом, что уж не в силах осознать, что смерть побеждена, что человек предназначен к иному пребыванию. Отчи наши отрехлели и не видят, что ныне вся исполниша со свет. Мы, как несмысленные свиньи, ушли из царства, Побрели искать, где погрязнее. Не наше дело стало, что слава воскресения Воссияла над церковью. Стали мы, как гнус подпольный, И холодны мы к понятию «Едина святая соборная апостольская церковь». А ведь мы должны быть... Мы предназначены быть не куриным гнездом, не свиным стадом, а собором христиан. Сегодня церковь торжествующая, вечной, в эту Христову ночь возводит окрест очи своей орлины и сочетает чад своих, собравшихся от запада и север и юга, и востока. А мы где? Не у ли ям? ради чего же мы от счастья которому предназначены от подлинной истинной жизни от света немертнущего от радостной славы от благодатного своего величия от мира душевного неизреченного от могучего бескрайнего видения познания которое дает христос воскреший, отворачиваемся разве мы ценим размы Уважаем людей века сего, достигших почести и благ материальных? Нет. Мы знаем, какими средствами они добились своего положения. Думаем ли мы, что эти дельцы, урвавшие для себя комфорт и роскошь, живут в радости? Нет. Сейчас у них главное началось тревога и страх — болезни свои лечить и смерть неизбежную оттянуть. У иного из них — почки, у другого — печень, у всех — сердце, склероз, желудок. Притом все они трясутся за свое положение. Итак, мы, несомненно, знаем и понимаем, что счастье, за которым гонится век сей, обманное, мишурное, жалкое, а очень часто и поганое — Преступное, построенное на костях многих несчастных. Что же я в гнилой рот мертвецам гляжу? А к живому, жизнеподательному, животворящему слову глух. Плюнуть только в рот тот поганый, добежать стремглав, а я стою, жду. Не будет ли де пользы, каковы от мертвого пса? Скажут. Павла эфиопенени не слушали, а ты кто? Павел солнце, а я лягуша из лужей века сего. Глаз на Павла выпучила, и хвалю его, и люба мне, и от меня это солнце не загорожено. Пасха ныне! Пасха Господня, Пасха, днесь всяка тварь веселится и радуется, слышка церковь вселенская поет Утреннюю, утреннюю глубоку. Ирма с пятой песни канона Пасхи Утреннюю утреннюю глубоку, И вместо мира песнь принесем владыце, И Христа узрим, правды солнца Всем жизнь воссияюща. Еще ночь, еще храпит век сей, а уж несут мир, о, жены богомудрые. Воспряну и я, побежу поклониться живому Богу. Будто все труп века сего так меня придушил, что я и выгрестись из-под него не могу. Нет, довольно я тебя навозил на себе, — Падаль ты стопудовая, Бремени легкого, Иго благого я захотел. Я крещен, Не диво мне крылья расправить, Да порхнуть туда, Где смерти празднуют Умерщвление, Адово разрушение И нового жития Вечного начала. Века сего же туха, Быдль расприподлая, Хомут вековой, пустая яма, собачья конура, рабство убогая, биржа вшивая. А что пользы мертвеца семью смертями умершего ругать? Послушаем, что живой-то век поет, приступим священно сниль. Исходящу Христу из гроба, я коже не ху, и из празнуем любо Пасху Божию спасительную. Только вслушайся. Только приникни слухом-то внутренним, паче грома вечное благовестия услышишь. Да жестинный он иззов учуешь, да празднует убо вся тварь. Вся тварь празднует Пасху таинственную. Мы ли мертвыми останемся с бездушными машинными выделками? Плюю я, житуха, на твой камень неплодный. У Христа воскресшего трапезу исполнено. Все, — говорит, — насладитесь опиры веры. Все примите богатство благодати. Пойду пить пиво новое, чудесное, люб Христов хмель. Сильный сак аки бы не в себе песнославия, Гремит о всем пренебесном новом пиве. Вкусили де его апостолы, и победили Христу Вселенную, Упилися мученики, и как на брак пошли на страдания. Знали они, что кто со Христом распинался — Тот со Христом воскреснет. Пускай меня ленивого адовые узы содержат Христос сошел в преисподнюю земли и сокрушил узы вечные, содержащие нас связанных. Теперь уж на волю мне дано адовые те узы скинуть. Царь, славы Христос разрушил ад, От цепей адовых одни вороха пыли ржавой остались, в этой ржавчине я и роюсь. А вселенная поет «Придите нового винограда рождения, божественного веселья, царствия Христова приобщимся». Ей, наскучила, надокучила соловеюшку клеточка Житухина. Махну-ка я крылом да полечу, и поочию там, о, где праздников праздник, и торжество есть торжеств. Ирма с восьмой песни, Канона Пасхи. Сей нареченный и святый день, Един суббот, царь Господь, праздников праздник, И торжество есть торжеств, вонь же благословим Христа вовеки.